Глава 21. Париж 1909-1914 года. Да, у всего есть цена. Платой за мою любовь к бою было горестное ожидание того, что он примет на себя обязательства по отношению ко мне и к Андре. А за жизнь в рое Илье, и за то, что я цеплялась за боя. Мою скалу, мой якорь, я платила гордостью. За будущее Андре и за свое будущее я заплатила потери ребенка. Прошло четыре года. Андре рос без матери. В Рои Илье мне оставалось только тосковать по Андре и ждать боя. Я как будто съежилась внутри, У женщины должна быть цель в жизни. Аврой и Ильё каждый день был как последний. Я томилась от скуки. «Если бы мы с Боем были женаты», — говорила я себе, «я бы воспитывала ребенка, заботилась о семье и жила в собственном доме». Мне не принадлежало ничего ценного. Я зависела от Этьена и Боя. Они давали мне крышу над головой и еду, одежду. Несмотря на протекцию Этьена... И на нашу долгую крепкую дружбу я медленно начала осознавать, что я была всего лишь гостей в рае о чем Эмильена предупреждала меня много лет назад. Жена Этьена могла выгнать меня в любую секунду. Мне нужна была безопасность. Мне нужен был повод, чтобы просыпаться каждое утро. Я хотела большего. Я и не подозревала, что моя жизнь вот-вот изменится: Что я обрету цель в жизни в один обычный и все же необычный день. Это произошло однажды в воскресенье на скачках в ланшане. Там были и бой, и Этьен, и Эмильена, и другие люди из нашей компании в Роелье. Стояла жаркая и влажная погода. Перед отъездом из Роилье. Я по какому-то наитию завязала черную ленту из Грагрена на моей соломенной шляпе-канатье. Она была намного легче тех моделей, которые носили модные дамы. Шляпка была удобной, ее поля давали небольшую тень. Когда мы садились в экипаж, Эмилиена посмотрела на мою шляпку и сказала, что ей тоже нужна такая. Как я могла догадаться о том, что будет дальше? Все дамы в жаркой бане, который был ланшан в то воскресенье, внезапно пожелали такую же маленькую круглую шляпку, как моя. Даже те, кто раньше едва снисходил до того, чтобы поздороваться со мной. Они примерили мою шляпку, оценили ее комфорт и простоту, которые контрастировали с модными в то время широкополыми шляпами, украшенными в изобилии цветами и фруктами, большим количеством бантов и лент. Еще до того, как мы уехали с ипподрома, я поняла, что обещала сделать шляпки нескольким приятельницам Эмильены. Это был удачный ход. Я могу только похвалить себя за него. В Париже Эмильена и ее модные подруги всюду появлялись в моих шляпках. Ко мне хлынули женщины, поскольку Эмильена всем называла мое имя. Я установила цену на соломенные шляпки втрое превышавшую цену заготовок, которые я покупала в галерее Лафает, а потом доводила до ума. Так я неожиданно оказалась в бизнесе по продаже шляп. Сначала я делала только одну модель на основе простого соломенного канатье, которую можно было носить днем и вечером. И как будто фея просыпала на меня волшебный порошок. Я неожиданно начала зарабатывать деньги. Мои собственные деньги, заработанные моими собственными руками. Осознание этого нахлынуло на меня, словно бурная волна, и принесло с собой мечты. Я создала что-то такое, что другие захотели купить. Я уже видела свое будущее. Мои шляпки на улицах Парижа, Лондона, Брюсселя и даже Лазурного берега. Они будут всюду, если я буду работать достаточно много и достаточно быстро. С каждой шляпкой я понимала, что над следующей надо работать еще быстрее, пока дамы не влюбились в другой стиль. И я обнаружила, что этот бизнес имеет свое название. Я была модисткой. Я была в профессии. Хорошая модистка, как я поняла, должна иметь мастерскую в Париже. Мысль о том, чтобы отказаться от безопасности илье пугала меня. Но мне отчаянно хотелось двигаться вперед, найти свое место в мире. Но нельзя было переезжать в Париж, не имея плана. Я не могла рисковать потерей единственного дома, который у меня был. Мне требовалось благословение Этьена и его деньги, по крайней мере, для начала. Этьен только что не высмеял мою идею переехать в Париж, чтобы торговать шляпами. А вот бой, мой бой согласился. Он поверил в мою мечту, сказал, что у меня есть талант и стиль. Наконец, после нескольких недель упрашиваний Этьен сдался. Они с Боем вложили деньги, и Этьен предложил использовать его холостяцкую квартиру в Париже на бульваре Мальзерб, неподалеку от квартиры Боя. В комнате на первом этаже я могла делать и продавать шляпы, а спать в комнате за мастерской. Должна признаться, что в тот день, когда я уезжала из Роялью в Париж, я испытала приступ страха. «Этьен, добрый, щедрый Этьен», Прочел мои мысли. Он понял и пообещал, что если мой бизнес провалится, Руаэль будет меня ждать. И вот я начала делать шляпы в холостяцкой квартире Этьена, и с его помощью обо мне узнали. Бизнес резко пошел в гору. Я начала делать шляпы на заказ. Кокетливый наклон, чуть более широких полей, необычный цвет — Одно или два пера. Но форма и стиль все равно оставались простыми. Прошло совсем немного времени, и мне понадобились большая мастерская, работницы и более удачное место. Бой, бой Кепл, моя любовь, арендовал для меня магазин в доме 21 по улице Камбон в Первом округе, в самом элегантном районе Парижа, рядом с отелем Риц. Каким наслаждением было видеть вывеску моды Шанель над дверью и мои шляпки на каждой женщине. Но продуваемый ветрами пляж в в первое лето Великой войны помог мне двинуться дальше, к спортивной одежде. Дорогих тканей не было, доступно было только джерси. Поэтому я экспериментировала, использовала джерси для пляжной одежды. Это были мягкие практичные модели, облегавшие изгибы тела, когда женщины входили в воду и выходили из неё. Дамам они понравились, а старики, оставшиеся в курортном городе, любили на них смотреть. Затем из этой практичной ткани я стала шить жакеты, юбки и блузы. Даже в Париже я в то время использовала джерси. Цвета и стили были неброскими приглушенными войной. И, к моему удивлению, продажи одежды скоро превзошли продажи шляп. Мои модели были простыми, классическими, без излишеств и корсетов. Раньше такие наряды на стильных дамах даже представить себе было невозможно. Спрос рос, поэтому, несмотря на войну, с помощью боя я расширила бизнес и открыла два новых бутика — Один в Давиле, другой годом позже в Биорице. Работа стала моей жизнью. Годы летели, днями и ночами я работала над моими шляпами и спортивной одеждой, придумывала дневные платья, пока война, наконец, не закончилась, и я не начала создавать платья из дорогих тканей. Эти новые наряды подчеркивали красоту каждой женщины благодаря моим ножницам и игле. Я использовала вышивку и драпировку, отказавшись от корсетов и подкладных деталей, от излишков кружев и лент. Мои платья были удобными, они шились на заказ, и каждый дизайн был уникальным в соответствии с фигурой и пожеланиями конкретной женщины. Я создавала от кутюр. За эти годы Андре превратился в сильного подростка. Он все еще оставался у отца ликюра. Понимание того, что мой мальчик в безопасности и счастлив, приносило мне некоторое утешение. Я сказала себе, что не по моей вине Андре не со мной. Я сказала себе, что я была молода, и у меня не было выбора. И я была занята. В конце концов... Я потеряла моего мальчика. Только я виновата в том, что оставила сына на попечение чужих людей, которые не могли любить его так, как любила бы Андре я, его мать. Однажды после войны бой пришел ко мне с загадочной улыбкой на лице. Я понятия не имела, что он затеял. «Хочу тебе кое-что показать», — сказал он. Я запротестовала, говоря, что занята работой, но он настаивал. Мы скоро вернемся, обещаю. Мы пришли к зданию на авеню Габриэль. Поднялись на лифте, прошли по коридору и оказались перед большой дверью из красного дерева. Бой достал из кармана ключ, отпер дверь и протянул ключ мне. Я вопросительно подняла брови. Он кивнул я толкнула дверь и вошла в просторную комнату с высоким потолком и элегантным полом из темного дерева. Из окон открывался прекрасный вид на ряды каштанов с одной стороны здания и улицу фабор сент с другой. Солнечный свет заливал комнату. Красное дерево поблескивало на дверях и оконных переплетах, на полах, карнизах и каминных полках. Дерево было отполировано до мягкого золотистого блеска. Я в изумлении смотрела по сторонам, узнавая вещи из семейного наследия боя. Зеркала в позолоченных рамах, предметы искусства из фарфора и серебра, старинные столы, серебряный чайный сервиз и маленькие фотографии в рамках, на которых мы были запечатлены вместе». Даже его любимые карамандельские ширмы были тут. Его книги теснились на книжных полках. Его картины висели на стенах. Я обернулась к нему. «Это для нас?» Бой усмехнулся. «Да. Для кого же еще? «Для нас двоих?» «Ну да, разумеется». Он рассмеялся. Я кинулась к нему в объятия. Бой подхватил меня, приподнял и закружил, осыпая мою шею поцелуями. Задухающиеся мы приземлились на диване. Я снова прижалась к нему, не находя слов. Или это все сон? Но карамандельские ширмы Боя говорили мне, что это реальность. Красочные панели в рамах из лакированного дерева были его самым ценным сокровищем. Изящные фигуры китайцев, ландшафты, странные животные, летающие птицы. Все было выложено нефритом, фарфором, переливающимся перламутром и рассказывало волшебные истории. В лучах солнца ширмы казались прозрачными. Они означали, что это его дом и мой. «Давай привезем сюда Андре», — сказала я, заглядывая ему в глаза. Он улыбнулся, накрутил на палец и завиток моих волос. Конечно, он скоро приедет к нам в гости. Я молчала. Я мечтала о том, чтобы мальчик жил с нами. Не подозревая о моих мыслях, бой высвободился из моих объятий и встал. У меня дела в Лондоне, Коко. -ко. Я понимаю, что время выбрано неудачно, но я должен уехать сегодня днем и мне еще надо собрать вещи. Он только что вернулся из деловой поездки в Испанию. Возбуждение спало, я лежала, раскинувшись на диване. Идем, Коко». Он встал надо мной и протянул руку. «Я хочу показать тебе остальную квартиру». Я ухватилась за его руку, резко встала. Я уже снова улыбалась. Я не позволю себе превратиться в ревнивую обузу. Я не позволю себе думать о том, что бой будет делать без меня в Лондоне, городе, полном бледноликих молодых девушек из аристократических семей, охотниц на таких мужчин, как бой. Я сказала себе, что он любит только меня, что наша духовная связь — это моя защита. Пока мы вместе ходили по комнатам, Я говорила себе, что ни одна женщина никогда не сможет заменить меня, что бы там ни было. Я отличалась от тех женщин, которые были у Боя до меня. Наши души соединились раньше, чем мы встретились в этой жизни. И соединились навечно, как однажды сказал Бой. Я дорожила этими словами. Когда мы вошли в спальню, где на кровати лежал его раскрытый чемодан, я не удержалась от вопроса. «А что ты сделал с квартирой на бульваре Мальзерб?» «О, я ее сохранил». Он говорил легко и непринужденно. Волна страха и подозрений прокатилась по моему телу с головы до ног. Это было предупреждение. Я присела на край кровати, гоня прочь мрачные мысли, и смотрела, как бой складывает рубашки, и аккуратно укладывает их в чемодан. Потом он повернулся ко мне и положил руки мне на плечи. «Я всегда буду любить тебя, Коко», — сказал он. «Неужели ты не понимаешь? Да я скорее позволю отрезать себе ногу, чем буду жить без тебя». Я понимала, что этого должно было быть достаточно для меня. По крайней мере, в тот момент». Я отбросила мысли о свадьбе, о том, чтобы привести Андре в Париж. Я подавила страшное подозрение и ревность, которые я испытывала. Я должна была доверять ему. Да, плата за любовь Боя была высокой. И все же я держалась за его любовь и верила ему, как не верила никому с тех пор, как много лет назад папа оставил меня в приюте.